Глава 30. Нив. Расскажи мне историю, сказала она. Время в тени было субстанцией, скользкой и неуловимой. Отмечать его ход Удавалось с трудом. В полной же темноте их коралловой тюрьмы это оказалось и вовсе невозможным. Не понять было, просидели они здесь три дня или три часа. Голод и жажда привычно не давали о себе знать. Единственным знаком того, что нечто меняется, были редкие гулкие раскаты, долетавшие от каких-то далеких землетрясений. Судороги рассыпающегося мира. цолмер откинулся головой на стену. Ниф не настолько привыкла к темноте, чтобы видеть выражение его лица, но и без этого знала, что он выгнул точенную бровь над синим глазом. «Какую историю?» «Любую», — Ниф поерзала на полу. Найти удобное положение никак не удавалось, но попыток она не бросала. «Сказку, например?» Он фыркнул. «Сказку?» Задумчиво помолчал. «Слышала ту, что... Про возлюбленную музыканта?» «Не припоминаю». «Она старая. Наверное, давно вышла из моды». Он вздохнул, с шорохом каблуков по камням, вытягивая ноги. насколько позволяло пространство. И грустное, просто предупреждаю. «Почти все сказки грустные, если присмотреться». Солмир согласно хмыкнул. «Сказочник из меня так себе, но начинается все вот как. Жил когда-то на свете музыкант. Не помню, на каком инструменте ему положено играть. Выбери сама, безмерно любивший свою жену. Но она заболела и умерла. «Как решительно ты перешел к грустной части!» «Тише, ваше величество!» «Итак, жена умерла, музыкант был раздавлен и в тоске бродил по деревне, как это водится, покуда не повстречал мудрую женщину, умевшую обуздывать магию». Нив села поровнее. Ее всегда завораживали истории о тех временах, когда магия была свободной, прежде чем ее заключили в Диколесье и Этинеземье. И всякий, способный чувствовать ее, мог подчинять ее своей воле. У Нив с трудом укладывалась в голове мысль о том, что сила была доступна каждому. Орден учил, что это были времена раздора, когда люди пользовались магией ради мелкой мести и личные наживы охотнее, чем ради чего-либо еще. Но что сказки, что исторические документы рисовали иную картину. Казалось, что чаще люди творили с помощью магии добро, тратя ее понемногу на то, чтобы взошли посевы или перестал кашлять ребенок. «В общем», — продолжил сомер Мудрая женщина сказала, что человеческая сущность никогда не умирает. Она остаётся в местах, которые этот человек любил, сливается со стихиями, из которых сложен мир, с воздухом, огнём, водой и землёй. — Ты имеешь в виду душу? — спросила Нив. Солмир покачал головой. С древних языков сущность не переводится как «душа». Если подбирать подходящее слово, самым близким будет отражение. Это понятие подразумевает множество осколков, что остаются от каждого после ухода, слабых отпечатков эмоций, мыслей и самых потаённых чувств. По крайней мере, именно в этой сказке говорится о том, что задержаться в мире способна не только душа. Ниф поджала губы. Это делает наш план избавления от королей несколько менее нерушимым. С ними все иначе, — возразил Солмир. Короли уже не цельные люди. От них остались куски и обрывки. Он пожал плечами, чуть толкнув Нив. Все остальное давно впиталось в тенеземье. То есть, если сохраняешь человечность, — пробормотала Нив. — То ты больше, чем просто душа. Пауза. Она почувствовала, как напряглись его руки. — Да, ты больше, чем просто душа, — подтвердил солмер На протяжении нескольких вдохов они молчали. Потом он продолжил рассказ. — Итак, у музыканта возникает идея. и он спрашивает у мудрой женщины, возможно ли как-то уговорить сущность жить Это отвечает ему, что это маловероятно, но он может попытаться призвать жену, отправившись в ее любимое место и сыграв ее любимую мелодию, чтобы напомнить обо всем, что ей было дорого при жизни. Но за одним условием. Начинать игру нужно на закате. и нельзя открывать глаза до рассвета, иначе его жена исчезнет. Хотя Солмир говорил, что сказочник из него не очень, его негромкий низкий голос успокаивал. Слушая историю, Ниф прислонилась затылком к кораллам и осторожно покрутила головой, стараясь найти удобное положение среди зазубренных выступов. Музыкант расстарался как мог, приготовил любимое угощение жены, завернул их в ее любимое одеяло и пошел на холм за деревней, с которого они всегда смотрели на звезды. Там он взялся за, ну, за тот инструмент, на котором ему должно играть по сюжету. И, едва зашло солнце, принялся играть, закрыв глаза. Он играл долгие часы, играл, пока не заболели пальцы. и, уже почти утратив чувство времени, ощутил присутствие жены. Та едва заметно коснулась ладонью его плеча. Что-то прошептало ему на ухо. Музыкант не размыкал веки. Он играл дальше. «Откуда это жжение в глазах?» — Ниф моргнула. «От мысли о том, как кто-то зовет любимого человека». как делает невозможное ради одного только шанса увидеть его снова. Сердце у нее будто стало слишком огромным, чтобы помещаться в грудной клетке. Спустя часы, уверенный в том, что уже скоро взойдет солнце, музыкант увидел сквозь опущенные веки вспышку света и открыл глаза, убежденный в том, что играл всю ночь и готовый увидеть жену. Солмир помолчал. Он ее увидел на мгновение. Она стояла перед ним, такая же здоровая и цветущая, какой была до болезни. А потом она исчезла. И музыкант понял, что ночь не прошла. Солнце еще не поднялось. Свет, что он принял за зарю, исходил от факела. Его пришли проведать деревенские соседи. Раздался шорох одежды по камням. «Конец!» Ниф с трудом проглотила комок в горле. «Это очень грустно. Я же говорил», — пробормотал Солмер. «Тяжелое серебряное кольцо было ей немного велико, как раз настолько, чтобы она могла крутить его вокруг большого пальца». «И какова мораль?» «Разве всем историям нужна мораль?» «Нет, не нужна. И все-таки почти у всех она есть». Ниф нахмурилась, проворачивая его кольцо. «И большинство из них не особенно хороши, если вдуматься». Сулмир печально усмехнулся. «Значит, сочиню сам». Послышался глухой звук, с которым он в задумчивости постукивал пальцами по колену. Полагаю, убедись, что перед тобой солнце, а не факел, слишком очевидно. Пришел черед не впечально фыркнуть. Немного. Тяжелое кольцо все вращалось и вращалось на ее пальцы. «Мораль в том», — произнесла она, помолчав, «как важно сполна использовать отведенное тебе время». потому что может статься, что его намного меньше, чем кажется. Повисла тишина, нарушаемая только тихим шелестом их дыхание. Ниф. Едва слышно выдохнул наконец Солмер. Я... Что бы он ни собирался сказать, его слова потонули в треске крошащегося камня. Коралловая тюрьма раскололась, и из трещины полился блеклый серый свет, заставляя их обоих прижать руки к глазам. По потолку побежал разлом, достаточно широкий, чтобы в него скользнуло щупальце. Оно змеей обвелось вокруг талии ниф потянуло. Солмер был уже на ногах, и со слезящимися глазами и оскалом осыпал щупальце ударами кулака, которые она едва привела в порядок. Это ничего не изменило. В животе у Нив что-то кувыркнулось от того, как резко ее протащили через щель в потолке, шаркнув спиной о кораллы, и тюрьма срослась обратно с громким хлопком. У нее щипало глаза. Она плохо видела, не успев оправиться от бесчисленных часов кромешного мрака. Щупальце пронесло ее по воздуху и куда-то усадило. Сквозь слезы она различала только смутные серые формы. Вскоре Ниф немного привыкла к свету, и в ее онемевшие от долгой тесноты мышцы вернулась чувствительность. Оказалось, что она сидит на стуле с мягкой обивкой, только немного сыром. Перед ней стоит стол. А напротив за ним устроился Левиафан. Божество опиралось... Резиновым подбородком насложенные в замок длинные мертвые пальцы и жадно смотрела на нее черными глазами. В темноту за его спиной тянулись тонкие стебельки водорослей. «Королева теней!» Широкая улыбка, острые зубы, акулий взгляд. «Нам нужно поговорить!» Зрение Нив постепенно приспосабливалось к свету, пусть и тусклому. Перед ней лежали начищенные столовые приборы и стояли блюда с яствами, какие ей подавали только во дворце. Левиафан, его кукла из трупа, следил за ней пустыми мертвыми глазами, а вот со стороны самого, дергавшего за ниточки громадного божества, отчетливо веяло голодом, голодом и любопытством. Все угощения перед ней, и вино, и хлеб, и сыр, выглядели великолепно. Однако ничего настоящего среди них не было. Весь этот морок создал сидящий напротив нее бог, создал нарочито идеально. Ниф показалось, что он постарался ради нее. но эффект вышел обратный. Вино было темным и непрозрачным, будто кровь, и в однотонном сумраке легко представлялось, что вкус у него окажется медным. Водоросли снова растянули уголки рта Левиафана в широкую зубастую улыбку. «Я знаю, что тебе не хочется есть, но ощел, что ты могла соскучиться по вину. ниф выпрямила спину укутываясь в царственное спокойствие будто в плащ и стараясь не думать о спутанных волосах и грязной сорочке по хорошему вину она постучала пальцем по бокалу а не по этому чтобы там ни было а ты колючая штучка и буквально и образно говоря Нив сжала кулаки. Шипы торчали у нее из предплечий вдоль темных вен и цеплялись за потрепанную ткань подола. Она уже почти свыклась с тихой круговертью магии в груди, с ее неизменным холодком на краю сознания. Но привнесенные ею внешние изменения Нив по-прежнему каждый раз ошеломляли. Понимать что-либо по акулиим глазам Левиафана было трудно, но она увидела, как тот склонил голову к ее руке, будто что-то заметив. Серебряное кольцо Солмера, блестевшее у нее на пальце. «Как же вы друг за друга цепляетесь!» — проворчал он. «Не знаю, о чем ты». Не самое убедительное возражение. Но Ниф просто не могла оставить подобное висеть в воздухе без ответа. Оно было слишком уязвимым, будто орган, трепещущий за пределами тела. «А мне кажется, что знаешь...» Левиафан уронил одну руку на стол, второй продолжая подпирать склоненную голову. Такая поза наводила на мысль о легкой дружеской беседе. и от того, что принял ее труп некогда человека, любимого Левиафаном. У Нив свело живот. «Ты была там, Невира валидрен Была между мирами, с сестрой, готовой на все, чтобы вернуть тебя домой. И решила остаться». Он улыбнулся еще шире. «Как странно вы с ней меняетесь ролями». спасительница и спасенная, злодейка и жертва. Хотя настоящей злодейкой всегда была только ты одна, не правда ли? Ниф сжала челюсти и ничего не ответила. Так что, полагаю, в конечном счете не так уж странно, что вы с некогда королем сблизились. Левиафан взял кусок хлеба, и вонзил в него ряды акульих зубов. Чары слетели, едва хлеб оказался у него во рту. При виде серого студенистого комка водорослей Ниф порадовалась, что не стала пробовать и вино. «Вам обоим довелось побывать злодеями в непростых историях. Довелось носить неоднозначные венцы, как венец королевы теней». Божество умолкло. В какое-то время стояла тишина. Потом раздался глухой удар по камням. Нефреска обернулась на звук. Мгновенно возведенная для них богом тюрьма щетинилась кораллами посреди пещеры, плотная и непроницаемая. Изнутри нее донесся новый удар. «Выпусти его!» приказ сам собой Просочился у нее сквозь зубы. «Жестоко держать его там! Он тебе настолько небезразличен, что ты желаешь доброго к нему отношения? После всего, что он сотворил?» Левиафан пришел в восторг. «Нет уж, полагаю, нашему некогда королю пока лучше оставаться внутри. Пусть остывает!» Нефть тяжело сглотнула пересохшим горлом, чуть не взялась за бокал с вином, но вспомнила месиво из водорослей, которым обернулся надкушенный Левиафаном хлеб, и быстро убрала уже протянутую руку. — Ты заметно усложнила ему жизнь, — тихо сказал Левиафан, убедительно изображая волнение того, кто вынужден сообщать дурные вести. — Сделала все настолько запутанным. Это и не могло быть простым ни для одного из вас. Но ты привнесла в историю трагизм. Судя по всему, ты вытащил меня сюда не для того, чтобы сообщить что-то полезное. С прямой спиной и холодным голосом она была королевой до мозга пронизанных тенями костей. Мне казалось... что злорадство недостойно божества. «А мне казалось, что ты достаточно узнала о божествах за все это время, чтобы понять, как мало нас беспокоит достоинство». Левиафан угловато пожал привязанными к стеблям водорослей плечами. «Божественность проще, чем нравится думать людям». Наполовину магия, наполовину вера. Богом не стать, пока сам не решишь, что ты бог. Еще одна акулия ухмылка. А я не припомню ни одного мгновения, когда я не считал бы себя богом, достойным поклонения. Тебе не поклоняются веками. Ты удивишься. мертвые глаза марионетки как то ухитрялись выражать лукавство как и тому насколько легко вернуть себе почитателей при подходящих обстоятельствах ниф отвела взгляд от пустого лица куклы и осмотрелась вокруг стол оказался в той части пещеры которой она прежде не видела на каменном возвышении в небольшой нише за долгие годы вымытой солеными течениями. Сквозь прорехи в каменном потолке мерцала пронизанная светом вода, будто океан над ними застыл стеклянным потолком. «Возвращаясь к твоему заявлению», сказал Левиафан, словно раздосадованный тем, что Нив отвлеклась от него. «Я вытащил тебя из тюрьмы не для того, чтобы наделять мудростью». «Хотя, если у тебя есть вопросы, хорошие, внятные вопросы, они могут сподвигнуть меня на ответы». Он почти скромно сложил ладони на столе. «Я освободил тебя, Невира, королева теней, чтобы утолить собственное любопытство, чтобы оценить твою душу и решить, что я о ней думаю». Слова оказались столь неожиданными, что Ниф не смогла скрыть растерянность за ледяным спокойствием. Она моргнула и сжала зубы, чтобы ничего не спрашивать. Левиафан явно ожидал вопросов, просто ради удовольствия отказать ей в ответах. И она не стремилась ввязываться в эту игру. Тяжелая туша настоящего божества шевельнулась в глубине пещеры. За мутной серой пеленой показались огромные глаза и что-то похожее на блестящий плавник. Его марионетка поднялась и принялась шатко расхаживать из стороны в сторону перед нив «Когда ты пришла сюда, деловито начало божество. Ты могла вытягивать магию напрямую из Тенеземья, верно? То есть тебе можно задавать вопросы, а мне нельзя? «Я все еще жду, когда ты придумаешь верный», — отозвался труп. «Что ж, сочту это за подтверждение. Тебе было больно?» не сжала губы и с трудом сдержала порыв скрестить руки на груди, как обиженный ребенок. Впрочем, божество и без того уже теряло терпение. «Насколько тебе было больно, Невира!» Зарычало оно сквозь бесчисленные зубы. ударяя костлявыми кулаками по столу перед ней. Ниф отпрянула, вскидывая руку. Она поняла, что выхватила из кармана кость бога, лишь увидев ее белесое сияние в своих сжатых пальцах. Левиафан посмотрел на осколок кости, улыбнулся. «Хорошо», — сказал он спокойно, — «она может тебе пригодиться». Прежде чем Нив успела это осмыслить, божество снова вернулось к своей странной череде вопросов. «Боль, дорогая, скажи мне, сколь сильной она была?» «Сильной» — больше Нив ничего не добавила. Она опустила руку и зачем-то спрятала костяной кинжал в подоле, хотя божество его уже видело. задумчиво кивнул. «А теперь?» Бровей у трупа не было, но подвязанные водорослями мышцы на его резиновом лице все равно смогли передать выражение, с которым он поднял бы одну из них. «Теперь, когда солмер сделал тебя сосудом для магии, ты чувствуешь боль?» «Нет», — Нив пошевелила пальцами, в которых вместе с кровью тек холод. «Ясно!» — Левиафан сложил руки за спиной, продолжая вышагивать туда-сюда. «Я не могу видеть будущее!» — сказал он, наконец, все еще не глядя на нее. «Не так, как оракул или любовница-ткача, но я чувствую течение событий, отливы и приливы». Голова его запрокинулась к чёрному гладкому простору океана, зависшему наверху. «Им станешь ты!» «Стану чем?» Этот вопрос Ниф проглотить не смогла, хотя Левиафан и ухмыльнулся ему, явно довольный тем, что смог вытянуть из неё хоть один. «Сосудом!» — сказал он просто. Разговор шел по кругу, принося ей лишь ничего не проясняющие ответы или то, что она знала и прежде. Боги оказались теми еще занозами в заднице. То есть все, что короли обещали мне в обмен на пленение тебя, в сущности утрачивает силу. Левиафан покачал головой, очевидно, не менее раздраженный, чем Ниф. Не то, чтобы я ожидал чего-то иного, по правде сказать. Всегда нужно быть начеку договариваясь с бывшими врагами. В голове у Ниф что-то щелкнуло, и вся ее выверенная стойкость рухнула. «Короли послали тебя», — пробормотала она. «А значит, сами приходить не собирались». Левиафан кивнул. будто учитель, подбадривающий медлительного ученика. Они достаточно сильны, чтобы сопротивляться зову сердца древа. Не слишком долго, но долго и не пришлось. То есть они знали? Из ее соднящего от страха горла вырвался лишь хриплый шепот. Знали о наших планах. Так почему не попытались нас остановить? — Потому что не хотели. Они хотели, чтобы вы достигли древа и рассчитывали на то, что ты вернешься обратно. Ты не из тех, кто бросает дело на половине пути. Спина у нее стала липкой от холодного пота. Ниф вцепилась в подол сорочки. Тяжелое кольцо Солмера скользнуло вокруг ее пальца. — Они рассчитывали на тебя, — повторил Левиафан. Но это выйдет им боком, я полагаю. Ты чувствуешь себя во тьме, будто рыба в воде, уж прости за выражение. И сдается мне, утонуть не способна, невира Валетрен. Эти слова могли бы обнадеживать, не будь они сказаны почти скорбным тоном. Внезапно пещеру тряхнуло так яростно, что Нив чуть не упала со стула. Тарелки под фальшивым ужином зазвенели, бокалы посыпались на пол. Покатились, разливая мутную морскую воду, которой обернулось вино. Ниф уперлась руками в стол, пережидая дрожь. Когда все утихло, она бросила встревоженный взгляд на Левиафана. «Очередное землетрясение? Если бы все было так просто!» Божество неуклюже поправило свой стул, ведомая плетьми водорослей, что устремлялись к истинному Левиафану, села, вытянула руку на столе ладонью кверху. Нет, это был приступ. В дымке позади него подрагивала огромная туша. Снова показались серый плавник и черный глаз. — Я умираю, — легко сказал Левиафан. «Нас всех затягивает в святилище силой моей предсмертной агонии». Сухие четкие слова. Все тело Ниф будто онемело. Она вспомнила, как Солмер в их коралловой тюрьме говорил, что смерть Левиафана окончательно расшатает тенеземье и ускорит его падение. катастрофически сократит и без того быстро утекающее время, что у них осталось. А она до сих пор не знала, что Солмер собирается делать, как он собирается уничтожать королей, теперь, уже передумав, отдавать им НИФ в качестве сосуда. Не замечая водоворота паники, кружившего у нее в голове, Левиафан потянулся через стол, и взял руку Нив, в которой она все еще сжимала кость бога. «Итак, мне нужно следующее. Убей меня, Невира. Забери мою силу раньше королей». «Почему я...» — слетела с ее холодных губ. Божество посмотрело на нее почти с жалостью. «Потому что твоя душа может это вынести». По пещере снова прокатилась дрожь, сбивая капли воды с нависающих над полом зловещих каменных зубьев и сотрясая стол, ломящийся от иллюзорного изобилия. Нив вцепилась в него, чтобы удержаться на месте, и посмотрела на коралловую тюрьму, в которой все еще сидел Солмер. На самом ее верху, в том же месте, через которое щупальца вытащила Нив наружу, возникла медленно ползущая внизтрещина левиафан не шевелился держа в сомкнутой ладони ее руку плотно сжимавшую кость бога он не сводил с нее взгляда мертвых глаз а позади него истинное божество содрогалось мелькая сквозь дымку громадной серой тушей скоро мы будем там не вера Спокойно и ровно, ничуть не похоже на голос умирающего. Ты избрала свой путь, когда решила не следовать за сестрой, когда решила вместо этого вобрать в себя сердце древа, всегда носить его с собой. Вплетенные в волосы ключ холодил ей шею. Самым краем глаза Ниф видела странное темное сияние, словно от звезды что обмакнули в чернила. «Твоя дорога проложена». Костлявые пальцы сжали ее ладонь. «Тебе остается лишь идти по ней». Разлом в тюрьме Соумера с треском увеличился. Изнутри метнулась окровавленная рука в серебряных кольцах, заскребла по камням. не «Невира!» «Он верит в тебя!» прошелестел Левиафан. В пещеру сотряс очередной удар. Ее медленно рушили предсмертные судороги божества. Притяжение прогнившей магии влекло их всех прямиком к гибели. И если это имеет значение, я тоже. Застывший без движения над их головами океан менялся. Ниф не удавалось в него вглядеться. Он казался размытым, будто две полупрозрачные картины накладывались друг на друга и мешались в одну. Она видела и черную воду, и очертания какой-то громадной пещеры, острым куполом уходящей ввысь. Полова нутра горы. Стены были выложены костями, огромными и искривленными. «Время выходит, королева теней». Левиафан все еще говорил спокойно, но впившиеся в ее кожу пальцы сжимались все сильнее. «Либо ты заберешь мою силу, либо они. Стань еще чудовищней, чтобы еще чудовищней не стали короли. Твоя душа может это вынести». Слова повторились в ее сознании. Левиафан впервые заговорил беззвучно. Его голос в ее мыслях оказался таким же необъятным, как его тело, так что голова у нее заныла от попыток его вместить. Было что-то будоражащее в том, что в нее верит божество. Нив сомкнула пальцы на осколки кости. Подняла руку с ладони Левиафана. Марионетка откинулась назад в ожидании. Даже метание умирающего истинного бога в глубине пещеры затихли. Только один огромный глаз остался прикован к ней. «Как?» — прошептала Ниф. «Вскрыть горло будет достаточно». Труп-марионетка улыбнулся шире. «Мы связаны друг с другом не только водорослями». И Ниф налегла на стол. замахнулась и мазнула острием костяного кинжала по его шее. Тишина. Она казалась особенно глубокой после нескончаемого гула под ногами, слабой дрожи распадающегося мира. Голова трупа медленно откидывалась назад. Бескровный разрез на горле ширился под ее тяжестью, растягивающей рану, и резиновую плоть. Позади него истинное тело Левиафана затряслось, не сводя с нее огромного, лишенного век глаза. Вес головы разорвал губчатую кожу и ветхие сухожилия, переломил хрупкие окостеневшие позвонки, голова упала на землю. И пещеру тряхнуло так, будто наступил конец мира. Сила взметнулась буйной черной волной, каких Нив прежде не видела. Ринулась из глубины пещеры, где корчился в агонии истинный Левиафан. Потоки теней устремились прямо к Нив, словно реки в океан. Она вскинула руки. Магия Левиафана ударила в нее с мощью урагана. вплелась в ее пальцы и ворвалась под кожу, будто не замечая преграды. Холодная, сто крат холоднее, чем можно было вообразить. Она захлестнула Ниф ледяной волной и продолжала пребывать, вливаясь по темным венам в каждый ее орган, в каждую мысль. Рот Ниф распахнулся от крика, но она не услышала его заревом силы самого могучего древнего, теперь обустраивалась в ней самой. Когда остатки магии просочились в ее тело, Ниф рухнула на пол, содрала кожу на коленях об осколки ракушек, порезала ладони обломками кораллов. Над ней, за окном, образованным прорехой в потолке пещеры, поочередно вспыхивали и пропадали черный океан, и стены, из сложенных пирамидой костей. Даже камень пещеры словно истончался, становясь почти прозрачным по мере того, как короли тащили их к святилищу, силой притягивая силу. Она свернулась на полу, затопленная тьмой божества, и пыталась вспомнить, как дышать. «Ниф!» Последняя волна разрушений освободила Солмера. Коралловая тюрьма раскололась пополам, и он вырвался наружу с разбитыми в кровь руками, а скалом на лице и горящими нечеловеческой синевой глазами. Он бросился к нив под градом падающих каменных зубьев, переводя взгляд с безглавой марионетки на быстро меняющие друг друга горы костей и камни исчезающей пещеры. Зазубренный обломок оторвался от потолка прямо на днив. Она услышала треск, но не смогла пошевелиться. Тело казалось слишком тяжелым, переполненным магией, темнотой и холодом. Что-то упало на нее раньше, чем камень, хоть и незначительно мягче. Солмир накрыл ее с собой, обхватил руками и перекатился в сторону. отбрасывая их обоих с пути летящего каменного острия за мгновение до того, как оно ударилось о землю там, где только что лежала Нив. Они застыли. Солмер над ней, с руками на ее плечах, ошеломленный, с полными ужаса и трепета глазами. «Что ты сделала, Нив?» — спросил он тихо. А выражение его лица говорило что ответ ему уже известен. Ниф приковала все свое внимание к нему, к его синим глазам, острым скулам и полосе рваных шрамов на лбу. Солмир был единственной устойчивой частью мира, необратимо менявшегося вокруг них до тех пор, пока камень пещеры не исчез, а от океана не осталось одно воспоминание. Сила привлекла силу. и их притянуло к самому могущественному, что оставалось в этой распадающейся преисподней. «Ты понимаешь, что она сделала, мальчик!» Ниф узнала не голос. Он был не совсем таким, какой она слышала в логове змия. Здесь он звучал глубже и грубее, словно исходил не из человеческого горла, а из-под земли. Но его ритм, царственная надменность и слишком дружелюбный тон остались прежними. Вольхиор рассмеялся раскатисто-язычно. «Она сделала именно то, чего мы ожидали».